Вот в чем обязанности человека. КАНТ ПСИХОЛОГИЯ АКТИВНОСТИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ Исторический экскурс к истокам психологии активности будет далеко не полным, если обойти молчанием основные психологические концепции, которые складывались в недрах философской мысли Западной Европы. При этом следует сразу оговориться, что западноевропейская философия, как правило, не ставила своей целью психологическое обеспечение повседневной жизненной практики человека. Эта функция нередко отдавалась на откуп религии. Философская же наука в основном пыталась найти решение коренных проблем бытия, вопросов социального устройства, морально-этической проблематики. В тех же случаях, когда от ответов на психологические вопросы уйти не удавалось, Философы нередко представляли психику как обусловленную богом сущность, проявляющуюся в наилучшем из всех возможных миров. Таковы были, к примеру, взгляды немецкого философа-идеалиста Лейбница 1646-1716. Разносторонние ученые, математик, физик, биолог, языковед, Лейбниц высказал и ряд положений о функционировании человеческой психики, многие из которых лишь начинают серьезно исследоваться современной психологией. Лейбниц одним из первых, и в этом его важная заслуга в истории психологического знания, занялся изучением бессознательного. Убеждение в том, что в душе имеются лишь такие восприятия, которые она осознает, является величайшим источником заблуждений. Писал он, полагая, что и при отсутствии сознания непрерывно продолжается незаметная, подспудная деятельность психических сил. Лейбниц, сочинение в четырех томах, Москва, 1983, том 2, страница 117. Лейбницам впервые было введено понятие о малых перцепциях, неосознаваемых или подпороговых восприятиях, что позволяло объяснить некоторые психологические эффекты суммации подпороговых воздействий. Кстати сказать, современная психология, лишь недавно приступившая к разработке этого вопроса, подтверждает, что в данном случае Лейбниц был прав. По существу Лейбниц стал одним из родоначальников учения о психической причинности. Правда, его взгляды в конечном счете оказались квази-детерминистскими по своей сущности, но они содержали и рациональный момент, поскольку он поставил вопрос о реальной динамике психических явлений. И тем не менее философское учение Лейбница о монадах, последних элементах вещей, оставляло совсем немного возможностей для собственной психической активности человека. Монады Это своеобразные неделимые атомы материи, замкнутые в себе центры жизненных сил, которым свойственно стремление к самоопределению, к действию, так как они построены по образу и подобию рефлектирующей души. Поэтому, по словам Лейбница, по всей материи рассеяны души. Внутренние силы природы изображались им также по типу психических. Трактуя мир Монад как бесконечную градацию совершенств, Лейбниц выделил в этой непрерывной шкале несколько уровней. Животные обладают душами. Они не являются простыми автоматами. Разум им заменяет ассоциации, что объединяет их с людьми. Но людям, кроме того, свойственно ясное понимание вещей и постижение вечных истин. Согласно Лейбницу, душа — это преформированное, предуготовленное устройство. Способность его к восприятию истин нельзя считать только возможностью. Это предрасположение, задаток, преформация, которые определяют нашу душу и благодаря которой эти истины могут быть извлечены из нее. Это подобно разнице между фигурами, произвольно высекаемыми из камня или мрамора, и фигурами, которые прожилками мрамора уже обозначены или предрасположены обозначиться.